Глава двенадцатая «Лира, давай вперед!» Приказал я, косясь на ухмыляющегося гора. Карнакский Эль окончательно сморил нашего громилу. Он вроде как что-то про тренировки говорил, после которых его вызбранные записали, так что не мудрено, что пара капель бодрящего напитка превратила гору мускул в радующегося жизни верзилу. И пещера ему в радости жизнь хороша, и вообще мы избранные, значит, нам по определению всегда вести должно. Ладно, последнее это мои мечты. Спуск оказался небольшим, всего несколько витков. Второй уровень встретил нас оглушительным металлическим звоном и грохотом ломаемых камней, так что на третьем можно было ожидать чего-то подобного. Нет, никакого шума и гамма, только бодрая «Гах». «Г» — да глухие удары по обмотанному какой-то бечевкой дереву. Лира замерла, округлив глаза от удивления. Что было не мудрено, перед нами раскинулась огромная пещера с тренирующимися гномиками. Хотя можно ли назвать могучие бородатые тумбочки гномиками? В высоту они были практически с Лиру, шириной плеч с гора, а в мышцах, наверное, и вовсе превосходили нашего громилу. Как я понял, что гномы превосходили гора в мышцах? Все просто. Могучие братья оказалось одето в весьма экстравагантные кожаные наряды. Этакие спартанцы на максималках. на бедренные повязки, кожаные ремни, всевозможные наручи, наколенники, наплечники. В общем, все, что не скрывало могучие торсы и бицепсы. В руках каждого гнома находились сверкающие мечи явно не мусорного качества, которыми они лупили по манекенам. Система в очередной раз проснулась с запозданием, подсвечивая собравшихся. «Гном войн. Второй уровень». И, конечно же, все «Гномы войны» выглядели на карте красивыми красными точками. «Эти нравятся мне больше», — произнесла Лира и уверенно шагнула вперед. «Еще бы они ей не нравились. Брутальные накачанные войны в кожаной броне. Какой девушке такие не понравятся?» Наша эльфийка выставила на показ свой щит и прокричала. «Меня зовут Алирия! Для вас я буду Алирия Прекрасная! Я явилась сюда, чтобы даровать вам свою красоту и показать, чего достойны... Ой! Макс! Мой щит!» Возмущение Лиры было вполне объяснимо. Ей в щит прилетело небольшое копье. Один из гномов-воинов тренировался с этой палкой-ковырялкой, и, заметив цель, не нашел ничего лучшего, как швырнуть копье в нашу красотку. Звякнул металл, копье отлетело в сторону, а Лиру отнесло к нам. Судя по тому, что к нам начали приближаться красные точки, не думающие и превращаться в оранжевые, дело принимало неприятный оборот. Очарование эльфийки не работало, несмотря на двойное усиление, отплощая щита. «Мяу!» — произнес Лысый, красноречиво заглянув мне в глаза. Еще и носом в меня ткнуться умудрился. Дракот сидел у меня на плече и, явно проникшись нашим последним разговором, сразу не атаковал. Селириума слишком мало, чтобы его так бездарно расходовать. Подожди, нужно дать Лире еще один шанс. Лира, где твое очарование? Ты для кого свой щит делала? Стоять! Если не покоритесь, то у вас не будет красивой меня! Эльфийка еще раз вышла вперед, приковывая к себе десять пар глаз. Хотя не десять. В дальнем краю пещеры обнаружился еще один гном, что держал на поводке трех пещерных гончих. Эти страхолюдины тоже смотрели на нас, облизываясь и предвкушая скорый обед. Ответом послужило очередное копье, а также сократившееся расстояние между нами и тренирующимися. Покрасневшие глаза ничего хорошего не сулили. Лысый на плече заерзал. Он уже несколько раз порывался атаковать, но ждал приказа. Гномы-войны подходили ближе. Становилось крайне неуютно. Где-то там начали рваться с привязи три пещерные гончие, жаждущие нас сожрать. Я уже практически дал команду атаковать, как произошло что-то совершенно неожиданное. Громила напомнил о том, что он тоже находится в нашей группе. «Какие они забавные!» Пробасил гор заплетающимся языком. Командир, посторонись, сейчас я все порешаю. Воин воина всегда поймет. Громила не стал дожидаться моей реакции и, слегка подвинув меня плечом, отчего я едва по стенке не размазался, вышел перед Лирой. Ну, кто тут самый крутой? Я гор, готов сразиться один на один. Покажите, чего вы стоите, войны. Сказать, что я офигел ничего не сказать гномы войны уже наглядно продемонстрировали что трепетно относиться к нежданным гостям они не собираются я ожидал очередное копье что должно было пронзить нашего громилу насквозь но его не было а дальше произошло то от чего я собственно и офигел один из гномов вышел вперед отбросил свой меч и принялся демонстрировать развитые мышцы умудряясь при этом еще и что то рычать «Типа все уроды, он один Д'Артаньян». При этом красная точка на карте то оставалась неприятно алой, то резко меняла свой цвет на оранжевый. «Мяу», — проблеял на плече Лысый. «Полное мя, согласился я. «Ха!» — пробасил Гор. «Красавчик! Я же говорил, что воин воина всегда поймет. А так можешь, коротышка?» Отбросив оружие, Громила принялся устраивать показательные соревнования мистер Олимпия хрен знает какого года. И так ручку сожмет, и так корпус наклонит, и сяк крыкнет, чтобы придать себе более грозный вид. Гном, вышедший вперед, проникся. Его точка на карте все еще периодически становилась красной, но оранжевая она была куда дольше. «Лира, снимай плащ!» Приказал я, заметив, что в нашу сторону направился следующий гном-воин. Тоже безоружный, меч валялся на полу. Гном шел, разминая плечи. «Макс?» На меня уставились два зеленых блюдца. «Нет, ты мужчина видный, но место...» «Снимай блин!» Нетерпеливо потянул руки я. «Цепляй его на нашего великого воина! Исполнять, берсерк!» «Вот! Наконец-то вы осознали, кто здесь великий воин!» Гора совсем развезло. Лира сняла плащ, под которым были только две тонкие повязки. Умудряясь демонстративно покачивать красивыми полупопиями, она оказалась возле горы и нацепила на того свой плащ, стащив предварительно плащ разведчика. «Ты же этого ждал, да? Все вы, мужики, одинаковы!» Лира развернулась в мою сторону и сложила руки на груди. Вот только вместо того, чтобы наслаждаться красивыми видами, я смотрел на карту, где осталось только три красные точки. Те самые злобные пещерные гончие, что все еще хотели нас сожрать. Гномы позабыли обо всем, побросав оружие. Они обступили гора, тыкая в него пальцами и довольно при этом гукая. Так продолжалось какое-то время, но тут пещерные гончие начали протяжно выть, напоминая гномам о том, кто мы такие и что вообще здесь происходит. То тут, то, то там начала появляться красная точка, а сами гномы забеспокоились. «Лысый, займись ими!» Приказал я, после чего схватил нашу боевую силу и швырнул ею в сторону неприятных тварей. Мя Истошный крик лысова на несколько мгновений заглушил вой гончих, но я не переживал за своего питомца. Почему? Да потому что произошло ровно то, на что я и рассчитывал. Малюсенькие крылышки, что прятались на морщинистой спине Лысого, раскрылись, и полет из неуправляемого превратился сначала в стабилизированный, а потом и вовсе в управляемый. Да, Лысый еще не мог полноценно летать, крылышки были слишком маленькие. Однако он мог уверенно планировать в заданном направлении, особенно если ускорение придать правильное. Все, с недособаками вопрос решен, плевать на Силириум. Я же вернулся к лири что продолжала сверкать своими прелестями. «Лира, щит гору!» «Макс!» — возмутила Эльфийка. «Хватит меня раздевать!» «Лира!» — только что не орал я. «Живо отдай щит гору!» «Командир!» — громила опешил от моих приказов. Я же не могу им пользоваться, да и розовый он, не подобает воину такой щит носить. Гор, не вынуждай меня лысого звать. Взял щит. Начал я угрожать. Меня бесили красные точки, что начали появляться все чаще и чаще. Плащ в одиночку не вывозит, нужно больше. Раз у меня эльфийка умудрилась сделать такой щит, нужно пользоваться им на максимум. Наконец-то меня послушались, и розовый кусок металла оказался в огромных лапах гора. Нацепить щит громила не смог, ремни не позволяли, так и держал его в руках, глядя на гномов воинов. Сработало! Гномики окончательно приобрели апельсиновую расцветку и обступили гора. Истеричные вопли пещерных гончих уже не срабатывали, а через несколько мгновений послышались магические звуки. На тройку орущих монстров лысы потратил всего 9 единиц Селириума. По три на одну голову. Но меня такие вещи уже не заботили. Куда интереснее было то, что происходило рядом. У гора, кажется, назревали определенные неприятности. гномы воины обступили нашего Громилу и старательно обхаживали его мышцы довольно при этом гудя. Поначалу Громиле это нравилось. Хмель все еще бил в голову, потому он старательно демонстрировал заинтересовавшимся низкоросликом свою мощь. Вот только чем плотнее они обступали громилу, тем яснее становился его взгляд. Яснее и, как по мне, озабоченней. 11 гномов воинов второго уровня очарованы телосложением добытчика гор второго уровня. Время очарования 12 часов. «Уничтожьте гнома-матриарха, чтобы сделать их своими поклонниками». Интересно, Гор тоже прочитал про поклонников? Нет, была у меня пара качков знакомых, этаких нарциссов без всяких посторонних наклонностей. Но тут, в мрачной пещере, это было несколько неожиданно. «Командир?» — послышался испуганный голос Гора. «Что делать-то? Наслаждаться вниманием?» Не удержался я от сарказма. Качки, облаченные в кожаные ремни, обступили другого качка. Тут, хочешь не хочешь, начинают странные ассоциации возникать. «Наслаждаться? Командир, я столько или не выпью! Не могу я таким наслаждаться!» «Гуар, фу быть таким зашоренным!» Лира вставила свои пять копеек. «Тебе так идет этот розовый щит?» «Лира!» — рыкнул Гор, отчего вся окружившая его братья зло оскалилась. Видимо, они поняли, с кем общался их кумир, и посчитали, что это общение мешает им наслаждаться величием накачанных мышц. Эльфийка что-то пискнула и юркнула за меня, прижавшись ко мне своим полуобнаженным телом. «Блин, я же не каменный!» Даже без усиливающих привлекательность предметов Лира была красивой и желанной. А тут испуганная, да еще и практически голая девушка сама прижимается к твоей спине в надежде получить защиту. Одни странные мысли из головы улетучились, чтобы тут же смениться на другие. Уже не странные, а скорее неуместные в данной ситуации. «Так, хватит!» Пришлось вмешиваться, чтобы неприятности не случилось. Слишком часто начали мелькать красные точки. «Гор, доставай бутылку Эля и пей до дна!» «Командир?» На лице громилы появилось такое жалобное выражение, словно он решил, что я вздумал отдать своего разбойника каким-то гномам. «Пей!» — жестко приказал я. Трезвый гор слишком тормозил и много думал, мешая моим планам. Как только приказ был исполнен, я начал раздавать новые. «Сейчас грозно посмотри на своих обожателей и объявляй, что они должны лучше тренироваться. Если эти воины желают и дальше наслаждаться величием твоих мышц, то они должны работать над собой. Выполняй!» «Ну, вы это, тренируйтесь! Начал мямлить Гор. Ему явно было не по себе от происходящего. «Гор, разве так говорят настоящие войны? Вот что, боец, слушай приказ. Требуют четко разложить ситуацию по полочкам. Нам всем предоставить мечи для тренировок, а сами пусть идут и занимаются. Мистер Олимпия сам себя не сделает и губернатором не станет. О чем это я? Короче, выполнять». «Мечи?» — пискнуло прекрасное чудо позади меня. «Гор!» Я разошелся не на шутку, и неожиданно это сработало. Либо Карнакский Эль наконец-то достиг нужной точки, приведя Громилу в правильные кондиции. «Значит так, слабаки!» — Гор глянул на собравшихся. «Слушай мое распоряжение!» Из первой пещеры мы вышли только спустя несколько минут, заставив команду гномов воинов иступленно тренироваться, чтобы они в будущем имели право вновь предстать перед своим кумиром. Отныне у каждого из нас имелся мусорный пояс, не дающий никаких бонусов. Но вместо бесполезных ржавых мечей, что мы нашли на трупах гоблинов, отныне мы являлись обладателями пусть и простеньких, но все же обычных мечей, способных даровать каждому из нас что-то приятное. Боевой меч гномов воинов. Ранг обычный. Дополнительное свойство скрыто. Ладно, мечи были не у всех. Тот, что должен был пойти лири, я забрал. От греха подальше, ибо доверие эльфийка больше не вызывало. Недовольный лысый забрался ко мне на плечо и словно какая-то обиженка отвернулся. Ему меч не достался, как и пояс. Наверное, это следовало как-то исправить, но сделать прямо сейчас ничего я не мог. Ошейник, что ли, какой-нибудь лысому придумать? Нужно думать. Так мы и двигались. Гор входил в пещеру, красные точки становились оранжевыми. Я отправлял Лысого в полет, чтобы он уничтожил еще двух-трех пещерных гончих после чего наш Громила произносил пламенную речь, заставляя всех тренироваться. Чего-то нового получить нам не удалось. Ни оружия, ни экипировки. Видимо, местная система посчитала, что и так выдала нам слишком много. Печалило одно. Без своего плаща, что давал Громиле зоркий глаз, мы не нашли тайников. В том, что на этом уровне они точно должны находиться, сомнений не возникало. Слишком необычный уровень нам попался. Много пещер, много переходов, много стен. Один раз у меня мелькнула мысль поменять плащи, но стоило гору снять плащ Лиры, как окружающая нас братья гномов воинов тут же начала становиться агрессивной. Одного щита не хватало. Либо у Гора была проблема с базовой привлекательностью, либо у всей расы Шарра ее изначально не было. «Макс!» — послышался неуверенный голос Лиры, когда мы проходили небольшую пустующую комнату. Плащ Гора, что давал зоркий глаз, эльфийка надела на себя, чтобы не светить передо мной своими прелестями. Но на удачу нашей модели я как-то не рассчитывал. Сойдемся на том, что она красивая. Этого пока хватит. «Думаешь, там что-то есть?» Спросил я, встав рядом с Лирой, что уставилась на голую стену. «Не знаю», — честно призналась девушка. «Какое-то странное чувство, словно стена здесь другая, не такая, как рядом, но не уверена». «Не дрейф, красотка, сейчас все будет». Эль все никак не желал выветриваться из дурной башки гора. Собственно, именно по этой причине я отказывался тратить время на выбор особенностей мечей. Сейчас это парочка иномирцев как выберет себе хрень полную, максимально бесполезную. Придется страдать и думать, как с этим жить дальше. Нет, не спорю, идея со щитом сработала идеально, но так вести каждый раз не может. Поэтому требовался максимально эффективный подход с предварительной обработкой каждого участника моей группы. Желательно через пробитие в тупую черепушку, но на горы я замахнуться не мог, так как он большой и сильный, а Лира девушка». «Хотя... всегда думал, что бить девушек нельзя ни при каких обстоятельствах, но чем дольше общаюсь с эльфикой, тем четче понимаю, что бить все же надо. Чисто для профилактики, ибо без этого никак, но не по голове. Блин, опять!» Гор подошел к стене и начал водить по ней своей огромной лапищей, той, где не было щита. Неожиданно что-то щелкнуло, зашипело и в нашего громилу ударила мощная струя огня. Мы с Лирой отскочили, лысый что-то мяукнул, но громила как стоял на месте, так там и остался, прикрывшись щитом, который тут же утратил былой блеск, из розового стал каким-то подкопченым. Но главную задачу все же выполнил, защитил нашего недоделанного разведчика, охотника за сокровищами и повелителя ловушек. Ворчуня говорила, что у предметов системы нет прочности. Ха! На ее круглую, бестолковую голову. Она почему-то умолчала про ловушки этой же системы. Нашла коса на камень, как говорится. Щит не только утратил свой блеск, он превратился в бесполезный обгорелый огрызок. Как, собственный плащ, дарующий привлекательность. Это все было уничтожено чудовищным огнем. Гор повернулся, словно хотел что-то сказать, но не мог. Пламя все же прошлось по его телу. Огромная туша рухнула на пол, подняв облако пыли. Лира, лечи! Скомандовал я, заметив ступор эльфийки. Лира смотрела не на гора, на свои вещи, точнее на то, что от них осталось. Не буду! Макс, ты посмотри, что он устроил! Мой щит, мой дорогой розовый щит! Он. Лира, гор сейчас загнется. Вылечи его, потом разберемся. Вроде помогло эльфийка начала выполнять свои прямые обязанности. Одно лечение, второе, пятое, десятое. Потребовалось 20 единиц силириума с учетом активной ауры, чтобы привести горы из состояния хорошо прожаренный поросенок, Владно и так сойдет. Откуда-то сбоку послышались шаги, и на карте показалась красная точка. Двигалась она в нашу сторону со стороны прохода, куда мы направлялись, Так что это мог быть как новый гном войн, так и босс этого уровня. На прошлом втором таким выступил младший матриарх второго уровня. Здесь, на третьем, запросто боссом мог оказаться сам матриарх, так что встречаться с ним без боевой единицы мне не хотелось. «За мной!» — скомандовал я, хватая гора и утягивая его в открывшийся проход. Думать о том, что ловушка в самом начале могла быть не единственной, мне было некогда. Находящийся без сознания Громила поглощал все мое внимание. Краем сознания я отметил, что сгорел не только плащ и щит, но и мешок с запасами карнакского эля. Все, нужно вводить в группе избранный сухой закон, пьянству бой и все такое. За проходом обнаружилась небольшая лестница, ведущая вниз. Красная точка приближалась, шаги становились громче, так что думать о том, куда ведет лестница, времени не было. Лысый яростно мяукал, походу предлагал встретить врага грудью и залить огнем, но у нас осталось не так много силириума, чтобы атаковать серьезного противника. Да и гора, что умел ловко швырять кинжалы, требовалось привести в чувство. Дракот, плюющийся огненными шарами, конечно, хорошо, но младшего матриарха завалил именно гора не лысый, так что сражаться будем все вместе. Мы кубарем скатились по лестнице. Шаги приблизились, и я уже начал думать, что противник последует за нами, но обошлось. Красная точка отправилась дальше, а потом и вовсе исчезла. Это позволило осмотреться. Мы попали в небольшую пещеру с одним выходом, в центре которой находился постамент с красивым сундуком. Он был именно красивым, а не выглядел, как те безобразия, что встречались нам раньше. Судя по взгляду эльфийки, она точно прониклась внешним видом. Массивный, украшенный золотыми пластинами, с каким-то замысловатым орнаментом. В общем, дорого-богато. Так, как и должен выглядеть настоящий сундук с добычей. С хорошей добычей. Но самое удивительное в этом сундуке было то, что он мерцал синим цветом. Синим. Не серым, не белым, не зеленым. Синим. С таким сталкиваться мне еще не приходилось. Уложив гора, я осторожно подошел к постаменту. Внутри меня все сжалось. Наконец-то пришло осознание, что здесь, возможна ловушка, что запросто может меня прибить. Но и отказываться от подарка системы не хотелось. Синее мерцание, как я понимаю, означает что-то крайне нужное. Сглотнув, я открыл крышку и ощутил горячее дыхание лиры. Она спряталась за моей спиной и, встав на цыпочки, выглядывала из-за моего плеча. Ни щелчков, ни дыма, ничего-то другого смертоносного не было. Крышка открылась без проблем, явив нам содержание сундука. «Обана! Джекпот, мать его, за ногу!» «Гномий арбалет. Ранг редкий. Кожаное одеяние гномов воинов. Ранг редкий». «Массивные наплечники гномов воинов. Ранг редкий. Ключ от подземелья третьего уровня». «Моё!» — Лира тут же вылетела из-за моей спины, схватив одеяние. «Хотя, как по мне, просто какие-то кожаные ремешки. Они же не зеленые, Не удержался я от сарказма, но возражать не стал. «Да Егор, когда очнётся, вряд ли станет, ибо носить такие шнурки ни я, ни он точно не будем». «Они красивее, чем то безобразие, что выдала нам система!» Безапелляционно заявила эльфийка. «Так, командир, отвернись, хочу примерить обновку!» «Раньше тебя мой взгляд не смущал!» Ухмыльнулся я, но тем не менее отвернулся. Обратно к сундуку, где находился мерцающий синим цветом арбалет. «Моя же ты прелесть!» Лира ничего не ответила, лишь зашуршала одеждой. Я взял в руки мерцающую синим цветом вещицу и тут же ухмыльнулся. Конечно, кто бы сомневался. Внимание! Невозможно открывать свойства предмета франка редкое до достижения добытчиком седьмого уровня. Стрелять можно, пользоваться бонусом нельзя. Обожаю местную систему, чтобы ей пусто было. «Учитывая, что после получения второго уровня мы заполнили шкалу опыта только на 20%, если мы и возьмем третий уровень, то только к концу подземелья. Слишком мы по времени ограничены». От дальнейшей мысли отвлек требовательный голос Лиры. «Все, поворачивайся. Как тебе?» Развернувшись, я непроизвольно сглотнул. Выданные системы огрызки белой материи валялись на полу, а передо мной предстала ослепительная девушка в кожаном нижнем белье, что не скрывала, а выгодно подчеркивала все ее прелести. — Так лучше, — честно признался я. — Лысый? — Мяу! — подтвердил дракот, заглядывающий внутрь сундука. Вдруг там что-то для него затерялось, но не затерялось, к сожалению, ну, кроме связки арбалетных болтов, которые я тоже подобрал. — Командир! «А где это мы?» Гор открыл глаза. Судя по взгляду, лечение спасло не только от ожогов, но и от карнакского эля. Поднявшись, Гор с удивлением посмотрел на эльфику, щеголяющую новым нарядом. Взгляд переместился на меня, точнее, на мерцающий синим цветом арбалет в моих руках. «Лови!» Я достал из сундука на плечнике куда могла поместиться моя голова, и швырнул их громиле. Подземелье даровало каждому из нас по одному подходящему предмету, обделив лишь лысого. Но это мой питомец, так что никаких обид. Это мне придется думать, во что одевать дракота, не системе. «Гор, сможешь починить?» Я кивнул на практически уничтоженные щиты плащ. Громила покрутил в руках обломки и тяжело вздохнул. «Щит вернуть смогу, но до конца не исправлю. Останется поломанным, без улучшений». «Плащ, все!» «Что-то мне подсказывает, что его можно будет восстановить, но прямо сейчас не смогу. Без инструментов не возьмусь». Лира грязная и некрасиво выругалась, но смысла вруга не уже не было. «Предметы временно, а, возможно, и навсегда уничтожены. Мы живы. Принимаем это как факт и двигаемся дальше. Делай!» Попросил я, и вскоре в руки Лиры вернулся щит. «Страшный, некрасивый» и самый что ни на есть простой. Прочный щит гнома-война. Ранг обычный, поломанный. Дополнительное свойство «Ваша привлекательность увеличена вдвое неактивно». Хоть что-то. Без защиты нам дальше никак. А теперь, группа избранных, мы сядем и начнем медленно зачитывать навыки, которые можно открыть в мечах. Лира, даже говорить ничего не буду, ты сама все понимаешь. Наша задача проста. Нужно получить такие свойства, чтобы мы смогли выжить. Мы же сможем найти что-то этакое. Так что никакой самостоятельности и прочего. Сейчас важно другое.